Глава вторая Из окна гардеробной Анри Фиака увидел идущую к р ы л ь ц у н э н с и У него сразу отлегло от сердца, и он ощутил знакомую смесь удивления, страха и злости. Даже в день их свадьбы ей понадобилось ехать на задание. Что она везла в этот раз? Письма для сопротивления, поддельные документы для очередного беженца, которому не терпится покинуть Францию. Радио детали для ячеек сопротивления в Марселе, Каннах, Тулузе. Нэнси всегда куда-то ехала, рискуя жизнью, передавая деньги или сообщения мало знакомым людям. Как он это ненавидел! Шаткая, непродуманная система сети сопротивления вынуждала ее доверять незнакомцам сейчас, когда и собственным родственникам доверять нельзя. Анри был патриотом, он, как и Нэнси, ненавидел немцев до белого колени и делил свое богатство и свой с т о л с любым, кто действовал против врага, но он от всего сердца молил Бога, чтобы ему не пришлось делить с ними жену. Она оказалась л и ш е н а страха с рождения, но Анри это чувство знал. Оно пришло вместе с любовью к ней. Когда она вошла в дом, он приложил ладонь к окну. и шепотом произнес ее имя. Эта девушка в о р в а л а с ь в его жизнь как метеор и принесла с собой свет, настоящее волшебство и хаос. Он влюбился в нее сразу, без остатка. В первый же вечер, словно бросился с обрыва в леденящее объятие океана. Но он не до конца понимал, что нужно от него ей. Он был намного старше, и его жизнь... при всей ее роскоши была намного скучнее ее жизни. Через год он понял, что его деньги ее не интересуют, вернее, она тратила их с искренним наслаждением, таким же, с которым погружалась в очередное удовольствие. Но она это делала с какой-то детской радостью. Со временем он узнал о несчастливом детстве Нэнси и о том, как в шестнадцать лет она сбежала из Австралии в Америку. а затем в Лондон. о том, что ее отчаянное желание отгородиться целым океаном или половиной мира от этого несчастливого детства, нашло отражение в животной жажде удовольствий и ярой самодостаточности. Еще через год Анри понял, что даже Нэнси время от времени нуждается в опоре, и она выбрала его. Она выбрала его. Это знание наполняло его гордостью. Сегодня вечером он назовет ее своей женой. Он знал, что даже после свадьбы она продолжит опустошать его кошелек и безумно рисковать на благо сопротивления. У него не было иллюзий на этот счет. Но сегодня, хотя бы сегодня вечером, он будет знать, где она, будет знать, что она принадлежит ему. Возможно, мне стоит поговорить с Нэнси. Услышал он за спиной гнусавый голос. Если она даже в день собственной свадьбы не может вовремя явиться на укладку, может она из а м у ж т о выходить не хочет? Андрей оглянулся. На краешке кровати, словно старая цапля, сидела его сестра. В молодости она была симпатичной, несмотря на вытянутое лицо и тонкие губы. но каким-то образом даже со всем своим богатством она умудрилась озлобиться и это как он считал ее и з у р о д о в а л о когда он сказал что уходит наверх одеться она заявила что пойдет с ним полной решимости сделать последнюю попытку уговорить его отменить свадьбу если хочешь можешь попробовать Габриэль но она тебя просто прогонит с глаз долой Помни, ее не связывают рамки братской любви. Это я не выставлю тебя из комнаты, а она, да? Габриэль проигнорировала столь явный намек и продолжила говорить писклявым комариным голоском. Должна признать, она ругается на французском, как матрос на побывке, где она научилась таким словам, Анри. Это же омерзительно. Анри улыбнулся. Слушать, как Нэнси сыплет проклятиями на неродном для нее языке, было для него одним из величайших удовольствий. Она прирожденный филолог, Габриэль. Вздор! Она еще и беспреданница и отказывается принять католичество. Она хотя бы верит в Бога. Очень сомневаюсь. Она продолжила ныть на пол тона выше. Можешь, а н д р и как ты можешь морать нашу семью этой грязной австралийской ш л ю ш к о й Это уже слишком. Даже у братской любви есть пределы. а н д р и взял сестру за локти, поднял с кровати и с решительным видом повел к двери. Габриэль, если ты еще раз позволишь себе говорить о моей жене таким образом, больше ноги твоей в моем доме не будет. Если бы мне нужно было отдать мои деньги, мой бизнес, мою д р о ж а й ш у ю семью в обмен на один час в компании Нэнси в самом низкопробном баре на м о н м а р т р е я бы это сделал не задумываясь. А теперь вон отсюда. Она поняла, что п е р е г н у л а палку и сменила тон на умоляющий. Я же только от в о е м б л а г е волнуюсь, Анри. Успела она сказать до того, как он захлопнул дверь. У нее перед носом. Слава богу, она не знает о том, что Нэнси работает на сопротивление. Иначе она навострила бы когти и не откладывая побежала в Гестапо, подгоняемая смесью ненависти к Нэнси и жадности до обещанной награды. Он вернулся к зеркалу и пригладил волосы. Друзья говорили ему, что с началом войны он словно помолодел. Ему не хотелось отвечать им, что это они резко постарели. Не хотелось обижать их, верных своим женам, и объяснять, что это Нэнси, юная беженка из далекой страны, дала ему смысл и надежду. Да, их подкосил шок от поражения Франции, эвакуация британских частей из Дюнкерка, а затем и ужасающий разгром французского флота в м е р с э л ь к е б и р е У берегов Алжира приказ, о котором отдал сам Черчилль. Под обстрелом британцев тогда погибли более тысячи французов. Это событие стало величайшим потрясением для его сограждан. Многие вернулись в свои дома, а немцы теперь пребывали в уверенности, что вся страна принадлежит им. Но это не так. В конце концов Франция встанет с колен. Нэнси заставила его поверить в это. Какой бы была его жизнь без нее? Он вздрогнул. Жизнь была бы адом и серостью. А еще Нэнси дружила чуть ли не со всеми контрабандистами на Ривьере. У них на столе всегда было свежее мясо, которым они делились с друзьями, у которых не было ни связей, ни денег. За последний год Анри не мог вспомнить ни дня, когда они с Нэнси ели одни. В дверь постучали. Что? резко спросил он, решив, что сестра собралась с духом и хочет нанести последний удар. Внутрь как кошка скользнула Нэнси. Она пробыла в доме всего каких-то десять минут, и вот ее волосы уже завиты и убраны наверх, обрамляя сердцевидное лицо. Вишневая помада оттеняет белую напудренную кожу. А голубое платье облегает и подчеркивает округлые формы груди и бедер. Теперь ты всегда будешь так приветствовать меня, когда я буду стучать в твою комнату, Анри. Он пошел ей навстречу с сияющими глазами, но она выставила вперед руку. Не порти мне вид, чудовище. Я просто хотела сказать, что уже готова стать д о б р о п о р я д о ч н о й женщиной, если, конечно, тебя не отговорила Габриэль. Подмигнула она ему. Признаюсь, я только что видела, как она сморкается внизу в платок, и поняла, что у нее ничего не вышло. Он положил руки ей на бедра, ощущая, как движется ее тело под тонким шелком, но от поцелуя воздержался. Как ты могла куда-то уйти сегодня, Нэнси, посреди этого ада в день собственной свадьбы? Она тронула его за щеку. Прости, не рычи на меня, старый медведь. Это было важно, по крайней мере для меня. Сейчас-то я дома. Ты видела новые плакаты с обещанием сотни тысяч за белую мышь? Похоже, твой фокус со освобождением пленных из пюже не прошел незамеченным. Это того стоило, сказала она аккуратно снимая с бедер его руки, чтобы не помять тончайший и невероятно дорогой шелк. Теперь эти мужчины смогут принести пользу, хотя один британский летчик вел себя как шило в заднице, все время жаловался, что кормят плохо и в квартире тесно. И это при том, что мы все рискуя попасть под расстрел, спасали его несчастный зад. Анри отошел от нее. Габриэль часто рассказывала ему про женщин, которых он мог выбрать себе в жены, красивых, элегантных. послушных француженок, тихие д о м о с е д к и они бы прилежно вели хозяйство, но когда он думал о н э н с и ее горячем темпераменте, резкости, отказе поддаваться на угрозы, остальные женщины переставали для него существовать. Она боролась против всего мира в ближнем бою, как профессиональный боксер. Смешение этих образов. Побитого амбала и красивой молодой женщины в голубом шелковом платье с яркой помадой на губах рассмешила его и вызвала недоумевающий взгляд Нэнси. и м я белая мышь не подходит тебе, Нэнси. И львица. Ну что, пойдем поженимся? Он надел смокинг, и она подошла к нему поправить галстук. От ее теплой кожи пахло духами Шанель. Дамисье Фиока, пойдем. Празднование в отель Дюлувр Эп удалось на славу. Даже кислые взгляды родственников Анри не могли омрачить искрящуюся радость этого события. Если кто из гостей и задавался вопросом, как новоиспеченной мадам Фиока удалось прибрать к рукам такое несметное богатство, Они держали свои мысли при себе и с головой погрузились в серьезные занятия, получение удовольствия. Нэнси была решительно счастлива. Она знала, что о свадебном торжестве будет говорить весь город и хотела, чтобы Анри мог им гордиться. Каждый час, который она потратила на споры с шеф-поварами, флористами и портными, оправдал себя. Получи, Марсель. Под столом в банкетном зале, п о к р ы т ы м по золотой, она вложила свою руку в его. В этот момент он обменивался шутками с управляющим своей кораблестроительной фабрики и не смотрел на нее, но сжал кончиками пальцев и погладил большим пальцем ее ладонь. Это прикосновение заставило ее трепетать. Мадам Фиока. Услышала она чей-то голос. Это был Бернар, м е т р д о т е л ь и один из самых близких друзей Нэнси. Он сделал шаг назад, пропуская официанта, который установил на подставке у ее локтя с е р е б р я н о е ведро с о льдом и поставил перед Нэнси и Анри чистые бокалы. А потом поднял изо льда охлажденную бутылку, продемонстрировал ей и, получив к и в о к открыл ее. профессионально без выстрела и наполнил их бокалы. Анри повернулся, увидел этикетку и громко рассмеялся. Как тебе это удалось, Нэнси? Я же сказал а тебе, что отлучалась сегодня по очень важному делу, старый медведь. Он покачал головой, принял из рук Бернара бокал и через силу улыбнулся. Нэнси встала и постучала вилкой по бокалу с шампанским. Краем глаза она заметила, как Габриэль и ее столь же не расположенный к ней отец напряглись. Невеста будет говорить тост на собственной свадьбе. Шок! Это не в какие рамки. А вот и да. Нэнси будет говорить тост. А ну-ка п о т и ж е черти! Она замахала рукой, и дирижер одним движением оборвал музыкантов прямо посредине номера. А гости хихикая начали шикать друг на друга. Нэнси подняла свой бокал. Спасибо. Что ж, мой отец не смог сегодня приехать, но он шлет большой привет из Сиднея. Что крайне маловероятно, потому что она не видела его с пятилетнего возраста. А мою мать мы не приглашали. Если бы вы были с ней знакомы, то поняли бы, что это мой подарок всем вам. Злобная, сгорбившаяся женщина, и их дом был ей под стать. В одной руке у нее всегда была Библия, а в другой трость. Да что понас гнила. Поэтому я попробую сама произнести приличествующий тост. Сегодняшним вечером я хочу произнести тост за моего мужа. Тут она сделала паузу, давая возможность прозвучать возгласом и свистом поддержки. С бокалом Крюк 1928 года, потому что именно его он заказал в вечер нашего знакомства, когда Франция еще была свободна. Но пусть идет война, пусть нацисты ходят по нашим улицам. Но в этот вечер я хочу вам сказать вот что: пока мы свободны в своих сердцах, Франция свободна. Анри, я знаю, что взять меня в жены — задумка непростая, дорогостоящая и хлопотная. Но ты моя глыба, и вместе мы выстроим жизнь, соответствующую этому первоклассному шампанскому. Я тебе это обещаю. Анри поднялся, поднёс свой бокал к её и на мгновение, когда их глаза встретились, они остались вдвоем во всём мире. Мадам Фёка, произнёс он и сделал глоток. Кто-то в толпе громко вздохнул, и даже Нэнси почувствовала, что этот момент сентиментален до слёз. Но нет, сегодня время праздника. К чёрту приличия! Сказала она, выпила свой бокал до дна, повернулась и улыбнулась гостям своей сияющей, широкой и неотразимой улыбкой. Они закричали, переполненные радостью и задором. д и р и ж е р понял намек и заиграла темповая версия песни When the Saints Go Marching In. Официанты начали убирать со столов и отодвигать их, чтобы расчистить место для танцев. Им бросились помогать друзья Нэнси, с самой с сомнительной р е п у т а ц и е й Анри поставил бокал на стол и поцеловал ее, скосив глаза. Нэнси увидела, что Габриэль промокает глаза льняным платочком, и в ответ поцеловала его со всей неистовостью, картинно падая в его объятия, как голливудские звезды в обморок. Аплодисменты и радостные вопли. Разносились той ночью по всей набережной.